Глава 3. В линию выстроилась толпа с лампадками в руках. Желтые огоньки смотрелись, как сотни светлячков в ночи. Лилиана поглубже натянула капюшон. Отец запретил выходить за пределы дворца без охраны, Особенно в это беспокойное в королевстве время, когда люди словно с ума посходили, но она надеялась, что переместится прямо в храм и обратно во дворец, как и раньше. Домиан будет в ярости, если узнает, что она в храме в одну из самых беспокойных ночей в году, а не в своей кровати. Еще раз посмотрела на толпу у храма. Создалось впечатление что очередь растягивалась до самого дворца. В пути от дворца до храма три часа верхом на лошади, а пешком, наверное, часов восемь шагать. Лилиана быстрым шагом прошла к маленькому храму с хрустальной крышей. Ветви пушистых елей закрывали его от посторонних глаз. Девушка вошла внутрь, белая прядь волос выбилась и выглядывала из-под капюшона. Лилиана обожала этот храм. Прозрачный пол создавал видимость, будто идешь по воде. Под ногами разливалась синяя вода, девушка запрокинула голову. Именно за этот шикарный вид она сбегала сюда из дворца каждый год. Под куполом сквозь небольшое отверстие сверкали звезды. Словно сотни бриллиантов на черном бархате. Ноги сами несли к алтарю. Лилиана стала на колени перед статуей богини Гелены, Достала из потайного кармашка в балахоне Маленький кинжал, который стащила в Поднесла руку перед чашей И сделала неглубокий надрез на руке. Руку обожгло болью, принцесса стиснула зубы, Кровь спузырилась на коже, Капля крови с магическим эфиром плюхнулась в чашу. Дар рода. Статуя засветилась на мгновение. Показалось, что Гелена ожила и улыбнулась. Лунная принцесса сложила перед собой руки в молитву и прошептала. — Пожалуйста, пожалуйста, пусть брака с принцем Гайдаром Анварийским из Северной Пустоши. Договорить да, девушка не успела, сзади послышались робкие, еле слышные шаги. Наверное, это Бретта, монахиня, что ходила сюда каждую ночь и прибиралась в храме Шаги приближались и вскоре остановились совсем рядом. Принцесса повернула голову вправо и увидела в двух шагах молодого юношу. Он встал на колени рядом с принцессой и сложил руки в молитву. Девушка открыла от изумления рот. От незнакомца разила с кисшим молоком и протухшими яйцами. «Ну, Иванище!» — Лилиана закрыла нос краешком балахона. «Где же его носило, что глаза аж слезятся?» Она хотела возмутиться и прогнать его, но вместо этого присмотрелась к нему. Изумрудные большие глаза, сальные волосы до плеч непонятно какого цвета. Быть может, после мыльного раствора они станут светлыми. Угловатый подбородок, массивный разворот плеч. На вид он примерно одного возраста, ну, может, на пару лет старше. А откуда он здесь взялся? Одежда на незнакомца самая простая, какую носит низший класс. Полотняная грязная рубаха жирными пятнами принцессу передернула, легкие льняные штаны и невзрачный плащ. Парень ухмыльнулся, девушка залилась краской от стыда и поспешно отвернулась. Нельзя так нагло таращиться на незнакомца, а вдруг он варвар какой! «Но откуда он здесь взялся?» Принцесса задумалась. «Наверное, увидел, как она сюда прошла и увязался следом». «Как вы здесь оказались?» Шепотом спросила Лилиана. Посмотрела на парня. Нахальная улыбка расплылась на лице. Брови подскочили вверх. «А ты?» — нахально поинтересовался незнакомец. Девушка опешила. Еще никто не обращался к ней на «ты», кроме сестры и родителей. Да как он смеет!» А потом окинула себя взглядом. «Ну да, по Балахону и не скажешь, кто перед тобой. На принцессу явно не похоже». «Здесь нельзя находиться», — прошептала Лилиана и осеклась. Только что она себя чуть не выдала. «Кто знает, может, он разбойник?» и утащит ее куда-нибудь ради выкупа. Да, плохая была идея посетить храм. Очень плохая. — Ну, ты же здесь? — он запрокинул голову и присвистнул. — Надо же! А здесь мило! Принцесса набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не сорваться на крик. — Прекратите здесь свистеть! — сквозь зубы проговорила девушка — И сама удивилась своему свирепому тону. Незнакомец, кажется, удивился и развернулся в ее сторону. «А то что?» — не унимался Маглец. «Я хотел пройти к храму на воде, но увидел, как кто-то идет в лес. Пошел следом, а здесь, кажется, еще один стоит. Надо сюда и других позвать». Парень уже встал на ноги, как принцесса громко проговорила. «Не надо сюда никого звать. Это секретное место, и сюда никому нельзя». Она поднялась на ноги. «Я случайно нашла его, как и вы, похоже». Незнакомец прищурился, словно взвешивал ее слова. «Я уже ухожу». Резко развернулась к выходу, и пулей выскочила из храма. «Ну почему здесь нет ни одного охранника? Сказать бы об этом отцу...» Да он закроет ее в покоях до самой свадьбы. Пошла в самую чащу леса, осмотрелась по сторонам, вроде никого. Достала из кармана сапфир, камень потеплел в ладони. И не страшно тебе одной по лесу гулять? От неожиданности она пошатнулась, сапфир выпал из руки в колючий куст, и разворачиваться не нужно было, чтобы понять, кто стоит за спиной. Вонь тухлятины опять ударила в нос. Потянулась за сапфиром, десятки колючек впились в рукав. — Ай, больно. — Но кто же так делает? Надо вокруг куста, а ты прям в самую чащу полезла. А ну, отойди в сторону. Ну, чего встала, как истукан? Горля пересохло Парень присел на корточки перед кустарником, осторожным движением просунул руку. Колючки впились в кожу рук, а он даже не поморщился. Вытащил сапфир. Артефакт не реагировал на посторонних. Незнакомец опустил глаза на сапфир. «Что это такое?» С изумлением произнес он, слегка подбрасывая камень на ладони, словно прикидывая, сколько он весит или сколько денег можно получить за него. «Камень!» «Обычный камень. Вы что, не видите?» Получилось как-то грубо, но принцесса не жалела. матильда здесь все равно не было, так что замечаний отвешивать некому. Единственным желанием было забраться в фир, убежать в лес и переместиться во дворец, но, видимо, незнакомец решил иначе. Он посмотрел на девушку, а потом зажал сапфир в руке, и положила его в правый карман плаща. Девушка отшатнулась, словно ей дали за трещину. Нет, ну, каков наглец! Что он себе позволяет? Слушайте, что вам от меня надо? Отдайте вон ту штуковину, что положили в свой карман, и разойдемся по-хорошему. Парень развел руки в стороны. Какую еще штуковину? Ну, он явно издевается. Лилиана попыталась взять себе в руки, но все тщетно, набросилась на него в попытке выхватить из кармана сапфир, но мужчина забавлялся, отскакивал в сторону и смеялся над ней. Наконец она устала от этих насмешливых прыжков, развернулась и пошла в гущу леса. Незнакомец явно растерялся и побежал следом. «Подожди, ну куда же ты?» — кинул в догонку принцессе. Лилиана сжала зубы и побрела быстрым шагом вдоль густых разлапистых елей и деревьев. Она еще никогда не желала разбить чью-то белобрысую голову о ствол дерева. Надо как-то выманить у него сапфир или же идти пешком. Лилиана прокручивала в уме возможные варианты. Если сапфир достать не получается, то, по крайней мере, надо придумать, как добраться до дворца. Наконец незнакомец догнал ее и, запыхавшись, остановился рядом. Согнулся пополам, уперся руками о колени. «Быстро бегаешь! Куда ты так умчалась? Не догнать!» «Слушайте, может, уже хватит? Отдайте мне камень!» что наглым образом стащили, и давайте разойдемся. Я никому не расскажу, обещаю». «Украл? Да я его нашел. А что нашел, то мое», — с ухмылкой произнес он. Лилиана открыла рот и не нашлась, что ответить. Он потешался над ней и оттого еще больше злил. «Ну хорошо, отдам, так и быть». Незнакомец развел руки в разные стороны. — Но только когда скажешь, как тебя зовут. — Я Шон, кстати. Парень протянул руку. — Мне все равно, как тебя зовут. — И слушай, — резко остановилась принцесса, — ты давно мылся. Наглец удивленно покосился на нее, принюхался и поморщился. Освежиться не помешало бы. Есть здесь поблизости озеро, речка. Лилиана закатила глаза. «Вон там есть озеро. ока Принцесса показала в сторону круглого, маленького, как блюдце, озера. Парень прищурился, пригляделся к озеру и на ходу стал снимать с себя одежду. Принцесса ахнула от неожиданности. «Что вы делаете?» «Как что? Собираюсь искупаться. Кстати, присоединяйся». Последнее слово произнес с нажимом, зная, как ее бесило это обращение. Шон, или как его там, обогнал ее и уже шел спереди. На ходу стащил себя плащ, рубаху, потянулся к завязке на штанах. Лилиана резко отвернулась, щеки запылали от стыда, остановилась сзади и задумалась — Она может достать сапфир из штанов парня, пока тот будет купаться в озере. Надо только дождаться, когда он сложит все вещи и зайдет в воду. На дворе стояла ночь, рассветать начнет через несколько часов. Надо успеть до рассвета добраться до своих покоев, а то сколько шуму будет, в какую ярость придет ее отец, она решила не думать. Принцесса услышала бульканье за спиной, огляделась, что он зашел в воду по шею. Когда он нырнул под воду, она в несколько шагов подошла к его вещам, скривилась, от одежды несло, как от навоза с примесью скисшего молока и протухших яиц, засунула руку в карман штанов, но камнем внутри не оказалось. «Не это ищешь?» Принцесса повернулась на звук и опешила Шон держал в руках сапфир и подбрасывал его вверх. От такого обращения с артефактом рода ее захлестнула злость. Камень не терпел воды. Он не будет действовать, пока не обсохнет. А это еще часа три. Жала руки в кулаки. «Ну нет». Она его точно прибьет, утопит, прямо в этом озере. — Ахель с вами, делайте, что хотите, с меня довольна. Камень вы мне не отдадите, ежу понятно, а терять с вами время я не собираюсь. Лилиана вскочила на ноги и быстрым шагом пошла в сторону леса. Она замедлила шаг, а вдруг сработает. Глупо, конечно, на это надеется но что, если он пойдет следом? Хотя о чем она? У оборванца в руках камень, который он с радостью обвиняет на щедрое вознаграждение, и плевать ему на то, что она убежала, а вот она без Сафира домой не попадет. Проклиная про себя оборванца, она стиснула зубы, сжала кулаки и пошла обратно к озеру, где видела его в последний раз. Лилиана приближалась к месту, где несколько мгновений назад лежала рваная и грязная одежда незнакомца. Он неспеша натягивал на себя рубаху. К счастью, штаны на парне уже были. «Так и знал, что ты вернешься», — уверенно произнес Шон. «Это еще почему?» «Да потому, что для тебя это вещица — Нечто большее, чем просто какой-то камень. Угадал? Лилиана замерла на месте. Так и есть. Да вот только что будет, если она признается. Слушай, мне и самому уже надоело. Вот, лови. Он кинул сапфир, и камень чудом не упал на землю и не раскололся на части. Лилиана посмотрела на него гневным взглядом. «Ну, точно, дикарь. Что за манеры?» Девушка уставилась на Шона и готова была его разорвать на мелкие кусочки. Блондин пожал плечами. «Значит, я угадал», — он натянул на себя плащ. «Ну и что ты теперь будешь делать? Снова сбежишь? Кстати, а куда это ты так торопишься?» «Во дворец», — слова вылетели, — о чем принцесса пожалела и поежилась. Он ее в мгновение ока раскусит. — То есть, — промямлила девушка, — я прислуживаю королю Дамиану и его... Парень подошел поближе, в темноте лицо не рассмотреть, но девушка догадалась, что оборванец задумался. — И кем же ты там? Она выпалила первое, что пришло в голову. У харка. — Я придворная кухарка. Брови парня взлетели вверх. И как же придворную кухарку отпустили из королевства? Я слышал, что король Дамиан строг со своими подданными. Принцесса чуть не поперхнулась от таких слов. — У храма все королевство. Вы разве не видели? Гландин вдруг засмеялся. — Да будет тебе. Я знаю, просто... Хотел посмотреть на твое выражение лица. Принцесса собрала всю свою волю в кулак, лишь бы ему не нагрубить. Ну, все, с нее хватит. Она развернулась и быстрым шагом пошла в сторону дворца. Выбора не осталось. Все равно Сапфир не перенесет ее во дворец. Камень холодом обжигал пальцы. Принцесса положила его во внутренний карман натянула капюшон на глаза и пошла по известным извилистым тропкам она уже порадовалась что наконец то неотесанный гад остался где то позади как вдруг услышала позади себя шаги обернулась ну конечно шон идет за ней по пятам рано она обрадовалась что еще злобно процедила принцесса опять грубо но Этот гад встал у нее поперек горла, хотелось поскорее переместиться во дворец. Больше всего она боялась разгневать отца. Отец не опекал так сильно своих дочерей, пока старшая не вышла замуж. С тех пор он постоянно раздумывал о скорейшем браке Лилианы, с принцем гайдаром из Северной Пустоши и не сводил с нее глаз и что-то еще изменилось в нем, но только что именно Лилиана не могла понять. Он казался отстраненным большую часть времени, и пару раз Лилиана заметила, что его карие глаза становятся черными. От этого напора Лилиана чувствовала себя в золотой клетке. За ней то и дело кто-то следил, если не отец, Так стражники и слуги, которые неожиданно постоянно оказывались не рядом, даже в королевской Ораджереи, куда она приходила перевести дух и отдохнуть от забот. «Так, может, все-таки задержаться здесь еще подольше?» промелькнула в уме мысль. «Все равно она через несколько недель будет далеко отсюда. Но отца все-таки лучше не злить. Он и впрямь может запереть ее до свадьбы. Принцесса глубоко вздохнула. Да ничего особенного. Парень замялся, а Лилиана удивилась. Впервые этот наглый, невоспитанный наглец выглядел растерянным. — Я дорогу не знаю, но раз ты идешь во дворец, то нам по пути. — Что? — подумала она. — Вы разве не из этих краев? «Нет, я из Северной Пустоши». «Из Северной Пустоши? Что же вы тогда здесь забыли?» «Следую приказу Его Величества короля Аравиля». Прозвучало это как-то странно, потому что на имени короля он скривился. «Интересно, в чем причина? Ему неприятен король, он его ненавидит или в чем тогда дело?» Но одно то, что он и северной пустоши, Лилиану заинтересовало. Она сможет побольше узнать о тех краях, где совсем скоро будет жить. Возможно, даже получится что-нибудь выпытать у парня про принца Гайдара. Что ж, дорога будет интересной. «Ну, так вы идете или как?» Принцесса обернулась. Парень улыбнулся и быстро догнал ее.